Перед этим визитом Карина не находила себе места от волнения. Раз десять спрашивала, что я планирую приготовить. Можно было подумать, что у нее кратковременная амнезия. Я догадался, что она сильно преувеличила мои кулинарные таланты, когда рассказывала обо мне отцу. Возможно, намекнула, что в замке сарацинов я исполняю обязанности шефа или кого-то в этом роде, хотя прекрасно знала, что в замке меня не подпустили бы к плите на пушечный выстрел. Я не стал ругать ее за это. Она была на последнем месяце беременности, и ее мучили судороги в ногах. Казалось, она постоянно находилась на грани нервного срыва. Она два раза ходила в магазин, сначала за бумажными салфетками, те, что были у нас дома, имели жалкий вид, потом за зубочистками. Как утверждала Карина, ее отец любил, чтобы после еды зубочистки были на столе. «А я-то думал, что зубочистками пользуются только невоспитанные люди вроде меня», — шутку заметил я. Но Карина была не расположена шутить. Он пользуется ими очень деликатно. И, по-моему, не тебе об этом судить. Родители Карины принесли большой букет белых и розовых цветов. Ее отец протянул мне бутылку красного вина и приказал открыть его немедленно. Я заметил, что на ужин будет рыба, но он в ответ поморщился и сказал. я предпочел бы пить это вино сделая одолжение тамаза угощение было разве что сносное но карина расхвалила его до небес а ее родители полные снисходительности тоже осыпали меня комплиментами чтобы не слушать все это я без конца сновал между столом и плитой делая вид будто очень занят в какой то момент я встретился взглядом с отцом карины он улыбался но многозначительно, заговорщически, словно говоря мне, «На что только мы не готовы ради нее, верно?» Должен сказать, его безмолвное послание мне понравилось, это было по-мужски. В известной мере это означало, что меня признали. Потом он сказал, «Позавчера мы были в ресторане со звездой Мишлен, который недавно открылся в центре. Вот где действительно изысканная кухня». Возможно, тебе стоило бы послать им резюме. Меня устраивает теперешнее место работы, — ответил ему я. Этот ужин был не только проявлением благодарности. Чем дальше, тем больше он превращался в нечто вроде церемонии вступления в должность, героем которой был я. В какой-то момент мать Каринны с озабоченным видом потрогала мое лицо, так будто давно уже хотела это сделать, и обещала, что попросит у подруги, специалистки по лекарственным травам, средства для очень тонкой и сухой кожи, как у меня. И, наконец, папа Карина изобразил восторг при виде того, как я удерживаю в руках по нескольку тарелок. Он стал умолять меня научить его этому фокусу и сделать круг по гостиной с тарелками в руках. «Наверное, впервые в истории дипломат удивляется способностям официанта», — сказал я Карине, когда они ушли. Она все еще сидела за столом, сметала крошки в ладонь. «Я всегда говорю, ты себя недооцениваешь», произнесла она с ноткой грусти, как будто только сейчас поняла, чего ей не хватало весь вечер. «Если бы ты чуть меньше восторгалась мной, я бы тебе тоже поверил». Карина негодующе посмотрела на меня, с трудом встала из-за стола и ушла в спальню. В последующие дни... Нам едва удавалось поддерживать разговор даже о насущных делах. Думаю, она не притворялась. Все эти сложные процессы в организме и лишний вес действительно обессили ее. Теперь, видя Карину только на расстоянии, такой ослабевшей, я любил ее сильнее, чем когда-либо. И был противен самому себе еще больше, потому что любил в ней слабость, а не ее саму, и понимал это. А потом появилась Ада. За две ночи до завершения обратного отсчета Мы запрыгнули в машину в четыре утра, разбуженные выбросом адреналина. Схваток практически не было. Мы приехали в больницу, и меньше чем через час Ада была уже на руках у Калины. А я, этажом ниже, заполнял бумаги, выданные сонной медсестрой. Когда я, совершенно к этому не готовый, зашел в палату и увидел их обеих, закутанных в одинаковые бирюзовые больничные простыни, но это было самое. Томаза внезапно молк. Пауза была такой длинной, что я поняла, он не собирается заканчивать фразу. Он сидел, чуть наклонив голову к покрывалу, которое притягивало его как магнит. «Я не должен был это говорить, прости. Чего ты не должен был говорить?» что Карина и Ада — это было самое прекрасное из всего, что ты когда-либо видел? Честно говоря, это лучшая фраза, какую ты произнес за всю ночь, или, по крайней мере, единственная удачная фраза. Но в моем голосе слышалась ярость. Томаза помолчал еще немного, затем сказал. «Не должен был. Это проявление чёрствости с моей стороны». «Почему?» «Ты и Берн». В общем, нехорошо было рассказывать, какое это было чудо — впервые увидеть свою дочь. Полночи я просидела в этой комнате, не замечая часов на стене. А теперь не могла не смотреть на них. Положение стрелок снова и снова менялось, но я не понимала и даже не хотела понимать, который час. У меня только возникало смутное ощущение, что время проходит. «Что ты знаешь обо мне и о Берне?» спросила я думаю все или почти все все повторила я как странно что например в какой то момент я сняла туфлю и теперь пыталась нашарить ее ногой просто непостижимо как она могла так далеко заехать под кровать про искусственное оплодотворение про доктора и про то как вы собирали деньги на поездку в киев все это сказал тамаза давая понять, что ему неловко вдаваться в подробности. Думаю, не все секреты одинаковы по важности. Мы с Берном ничего не скрывали друг от друга, я знаю, и дорого заплатила за это знание. Выходит, все еще хуже. Не секреты, а те, кому их поверяют, бывают не одинаковы по важности. Как бы то ни было, я не видел ничего плохого. В том, что вы делали, я имею в виду. Мне вдруг захотелось схватить его руки, такие бледные, вялые, и искромсать их на куски. Но я просто встала. Медея тут же подняла голову. «И ещё одно маленькое достижение для тебя», — сказала я. Тамаза повернул голову и посмотрел на меня без сочувствия и без раскаяния, словно бы размышляя, права я или нет. Потом сказал. «Сядь, пожалуйста». И поскольку не было другого места, кроме соседней комнаты, куда ей еще могла бы деться, я снова села на стул. И все опять стало таким, каким было несколько мгновений назад. Медея успокоилась, положила морду на лапы. Тревога, прервавшая ее сон, улеглась. Но длилось это недолго, вздохнув, продолжал Тамаза. Всего несколько недель от силы полтора месяца. Нельзя сказать, что я больше не радовался, нет. Я по-прежнему смотрел, как зачарованный на аду и ее забавные гримасы, но моё извращенное естество опять напомнило о себе, опять взяло верх. Оно никуда не исчезло, не уничтожилось. Я вспоминал, как под сенью лиственницы, творивший суд над нами, и, желая утешить нас, говорил. все человечество прошло через это, совершало те же самые проступки, но ведь оно существует до сих пор. А значит и ты сумеешь преодолеть эту тяжелую ночь?